Глава 15 Гонконг. «Умная мысля приходит опосля», как говорится. «Уже в полете я сообразил, что неплохо было бы изучить что-то для лучшего понимания грядущих переговоров». И хотя жаба убеждала, что и так сойдет, а извлечь алтарь более-менее безопасно я мог разве что в туалете, я попытался обратиться к нему прямо в кольце. Ошибка 01H. Канал связи с алтарем ересь отсутствует. Ожидаемо безуспешно, что даже порадовало. Если бы получилось, то значит кольцо не дает надежной защиты, и наличие внутри такой интересной штуки могут засечь и другие. но ну, а если открыть хранилище небольшой портал появившийся за креслом заметить было практически невозможно единственный минус приходилось держать руку в неудобном положении да и если заметят то что с того а наличии у меня кольца я руководству сообщил а остальные не будут лезть не в свое дело Внимание! Канал связи с алтарем Елискаена установлен. Активировать доступ к серверу. Один час, один ОС. Да? Нет? Получилось? Надо же! Несколько секунд я рассматривал висящее в углу сообщение, а затем мысленно кивнул. Внимание! Доступ предоставлен. 145 из 300. Осталось времени 59 минут 59 секунд. Покопавшись среди списка навыков, я нашел то, что мне сейчас нужно. Нет, не стиморал. Внимание! Изучить навык дипломатии Земли 10 ОС. Да, нет. Были в списке и более специфические навыки, но сейчас мне не требовалось становиться профессиональным дипломатом. Достаточно понимания базовых вещей. Просто для того, чтобы не совершать совсем уж вопиющих ошибок. Ну и переговоров с другими лидерами. Изучить. Даже получив навык «135 из 300», я потратил оставшиеся полчаса на изучение списка, записывая в текстовый файл наиболее интересные варианты. По сути, доступ к базе по такой смехотворной цене сам по себе являлся тем еще читом. Как бы меня в итоге не забанили. Еще 26 лет назад Гонконг был частью Британской империи. В 1997 году город был передан КНР, однако согласно договору сохранял немалую часть автономии, за минусом внешней политики и вооруженных сил. С годами давление материкового Китая нарастало и от изначальных вольностей к текущему моменту оставалось не так уж и много. Тем не менее, во многом именно статус автономии позволил согласовать его как точку проведения встречи. Место могло считаться относительно нейтральным. В городе имелось российское консульство, но для размещения делегации оно не подходило. К тому же принимающая сторона заготовила комнаты в одном из местных отелей. Изученный навык позволял на многие вещи посмотреть с новой стороны. Человеческое общество строилось на соблюдении целой кучи традиций, а дипломатия была некой квинтэссенцией формализма. Своего рода игра, правила которой известны всем сторонам и позволяют избегать лишних конфликтов. И то, что многие из этих правил морально устарели, не мешало воспринимать их всерьез. Даже процедура спуска по трапу имела значение. Первым должен был спускаться глава делегации, а за ним ее члены в порядке важности и статуса. И вот здесь возникали проблемы. «Знаю, что вы не разбираетесь в протоколе, молодой человек, поэтому будет лучше, если вы будете действовать по инструкциям. Встаньте за моим правым плечом и просто не отставайте». Официально делегацию возглавлял министр иностранных дел, и пропустив его вперед, я в теории признавал, что являюсь частью его команды, а мой статус ниже. Причем, не изучи соответствующий навык, даже не понял бы нюансы прозвучавшего предложения. Какая разница, кто идет первым? В то же время и обогнать дипломата я не мог. Это также не только будет оскорблением в его адрес, но и из-за конфликта статусов выставит меня не в лучшем свете. «Боюсь, это невозможно, Андрей Васильевич», — отозвался я. «Оба варианта мне не нравились». Полагаю, для дела будет лучше, если я прибуду в гостиницу отдельно. Почему же? Позвольте спросить. Альянс был отдельной стороной переговоров, и как один из его лидеров я вообще не являлся подчиненным министра. Конечной целью саммита было подписание международного соглашения, и у игроков тут были свои интересы, которые кругу предстояло отстаивать. Причем для начала неплохо было бы согласовать позиции между собой. не говоря уже о моем статусе владыки, но понимать текущие вещи министр должен гораздо лучше меня самого. «У меня есть некоторые дела в городе», – ушел я от ответа, и тут же понял, что не соврал. «Я возьму с собой Еву. Пожалуйста, предупредите китайцев. В остальном не беспокойтесь, мы не потеряемся». «Боюсь, и я не могу этого одобрить», что в целом ничего не меняло. К черту протоколы! В наше время все эти правила соблюдаются не так уж строго, но когда еще представится случай отдохнуть? Дальше меня ждали напряженные переговоры, крысы, тараканы и вишенкой на торте «Встреча с богами». Причем вполне возможно не только в прямом, но и переносном смысле. Со всем уважением я не являюсь вашим подчиненным. Остановить вы меня не сможете. «Тогда обговорим технические моменты. Как вы собираетесь покинуть территорию аэропорта?» используя невидимость и слегка прогуляюсь. Документы при мне, и я буду на связи». «Хорошо, я урегулирую этот вопрос». «Ева, как ты смотришь на небольшое свидание? Гонконг, магазины, кафешки и куча китайцев вокруг. Издеваешься?» «Немного». «Ты же давно хотела отдохнуть. Когда еще представится подобный случай?» «У тебя есть местные доллары?» «Лучше. У меня есть карточка. А если она не сработает?» «Ну, тогда просто ограбим кого-нибудь». «Вижу, у тебя все продумано. Мне это нравится. Пошли». «Не так быстро. Я собираюсь уйти под невидимостью и...» «В общем, одежду мы тебе купим, но если хочешь выбрать ее сама, то лучше переоденься». Я помахал рабской картой. Она позволяла поместить внутрь себя только системные предметы, а Ева была в гражданской одежде. Мало кто будет постоянно таскать костюм игрока. Пфф. Объяснять ничего не пришлось, девушка встала и направилась вглубь салона. Раздевалка тут была предусмотрена. «Вы куда?» — поинтересовалась Ната. «В город. Если хочешь, могу взять и тебя». Нет, спасибо, не хочу вам мешать. К тому же у меня протез, надевать его такая морока, так что я лучше в отель. Я тут заглянула в поисковик, место весьма известное. Уверена, там тоже будет весело. Наверняка там отличный бар. Только не слишком увлекайся. Ладно, легко соврала девушка. Кажется, сегодня она решила надраться. Не сказать, что мне это нравилось, но в данном случае риск минимален. Китайцы гарантировали безопасность встречи. В частности, город прикрывали три боевые группы игроков, так что шанс попасть под миссию минимален. но ну с учетом рабской карты ее, считай, вообще нет. Что касается психической стабильности, то этот вопрос можно обдумать позже. Торжественной встречи не было. Делегация покинула самолет и погрузилась в тонированные автобусы. Куда быстрее было бы сесть на скоростной поезд, но протокол не позволял искать легких путей. «Я остался стоять на взлетном поле, оглядываясь. Впрочем, маны вполне хватило, чтобы добраться до терминала, миновать все кордоны и покинуть здание. Даже детектор на входе не сработал. Уже здесь, найдя укромный уголок, я выпустил Еву наружу. Найти станцию и сесть в поезд труда не составило, причем даже мое знание китайского не потребовалось. Все надписи дублировались на английском». Внимание на нас тоже особого не обращали. Самые заметные элементы костюма, куртку и обувь, Ева сразу сменила, а в остальном ее одежда не так уж и выделялась, как и моя. Впрочем, можно было не утруждаться. Нам встретилось минимум трое игроков, придерживающихся модного в этом сезоне стиля. А еще в нескольких десятков в одежде встречались знакомые мотивы. Особенно это касалось сумок. «Смотри, у той рыжей явно подделка». шепнула китаянка, сжимавшая шедевр швейной промышленности от Гуча. «Видишь, швы неровные, не то что у меня». Моя сумка, благодаря маскировке, выглядела совершенно обычной и была ими проигнорирована. «Ты права, даже эмблемы нет», с готовностью поддакнула вторая. «Наверняка под оригинал пытается закосить. Говорят, настоящее на черном рынке больше миллиона может стоить». Даже при том, что считали они явно в местной валюте, а на американские доллары это примерно 130 тысяч, так себе новость, если честно. Для значительной части населения нашей планеты это бешеные деньги, которые вполне оправдают грабеж. Или даже убийство. Европейка наверняка, и волосы крашеные. Хотя парень ничего, я бы с ним. Я отвернулся, проигнорировав как диалог, так и приветливые улыбки. Вот же курицы. Сколько интересного могут сказать женщины, если думают, что ты их не понимаешь? Местные спецслужбы появились примерно через час. Обнаружил наблюдателей Кир, он же и сообщил об их целях. Как выяснилось, призрак неплохо понимал китайский. Похоже, среди осколков, сформировавших личность, затесался минимум один представитель Поднебесной. И от моего поведения агенты были отнюдь не в восторге, хотя отследить меня по телефону было относительно несложно. Впрочем, наши прогулки они никак не мешали. Гарантом безопасности выступало правительство Китая, и за нами просто ненавязчиво присматривали, следя, чтобы с гостями ничего не случилось. Даже таксист, которого мы вызвали, кажется, работал на них. Но все хорошее когда-нибудь кончается, так что и нашей прогулке подошел конец. Войдя в холл гостиницы 4 сезона, я с интересом огляделся, ничуть не стесняясь продемонстрировать окружающим, что нахожусь в таком месте впервые. «Приятное местечко», — резюмировал я увиденное. «Отделанные мрамором стены, колонны, какие-то непонятные, но прикольно выглядевшие инсталляции, столики и кресла для ожидания. Полагаю, для того, чтобы оценить декорации в полной мере, мне придется выучить еще пару навыков вроде дизайна помещений, минералогии и современного искусства». господин Василий со спутницей!» — слегка поклонился китаец за стойкой. «Были классная Ева, если не ошибаюсь?» «Шпионы. Везде шпионы. Интересно, тут вообще оригинальный персонал остался?» «Полагаю, что все же да». «Не ошибаетесь», — ответил я также на английском. «Международный язык тут знали через одного, так что демонстрировать знания китайского мне так и не пришлось». «Меня зовут Ли. Для нас честь видеть вас в этом скромном отеле». «Не таком уж скромном», — улыбнулся я. Ложная скромность, соглашаться с которой будет как минимум грубо. Слышал, эта гостиница одна из лучших в Гонконге. Нам нужна комната, остальные уже здесь. Если верить Гуглу, 42-этажный небоскреб вмещал в себя порядка четырех сотен номеров, включая более полусотни люксов и не считая разного рода вспомогательных помещений. В соседнем здании находилось еще около полутысячи апартаментов, сдаваемых в долгосрочную аренду. «Ночь здесь стоила порядка 500 баксов, что просто... <кхм> не так уж дорого по моим нынешним меркам». К мысли о том, что деньги внезапно перестали быть проблемой, я привыкал с удовольствием, но достаточно медленно. «Лузская делегация лазмессена на 30-двталом этаже. К сожалению, единственный люкс на этаже уже занят. Вы желаете остановиться рядом или...» «Это не принципиально». «Были классно. У нас в Залезе Львилова на несколько десятков свободных намелов. Какой стиль предпочитаете? Западный или китайский? Можете ознакомиться с вариантами?» «Что скажешь, дорогая?» спросил я, открывая буклет. Несмотря на то, что в оформлении использовались лишь два стиля, каждая комната имела индивидуальный дизайн. По крайней мере, если речь шла о люксах. «Ммм...» Ева бросила на меня быстрый взгляд. «Второе. Хочу немного экзотики». «Китайский», — подтвердил я выбор, не дав паузе затянуться. «Предпочитаете вид на залив или голод?» «Ночной город, это так романтично!» «Но мы предпочитаем море», — закончил я. «Может, это паранойя, но открытое пространство оставляет куда меньше места для маневра возможным противникам». «Да, залив тоже неплохо», — фыркнула Ева, незаметно меня пнув. «Тогда рекомендую номер 380», — китаец перевернул страницу каталога. «Или можете выбрать любой другой из свободных. Все засет, принимаюсь из таланы». нас вполне устроит». «Полагаю, помощь с багазом вам не нужна?» Китаец посмотрел на сумки, явно распознав артефакты. Впрочем, они были практически пустые, большая часть покупок находилась в моем кольце, хотя перекладывать туда пакеты приходилось уже где-нибудь в неприметном месте. Разборки с грабителями в программу дня не входили. «Верно, у нас его, считай, нет». «Тогда секунду, я вас пловозу». Ждать пришлось чуть подольше секунды, но не так, чтобы сильно. На место ушедшего встал новый китаец, и мы направились к лифтам. «Пласу за мной!» Уже внутри Лиза говорил вновь. «Господин приглашает вас посетить яшмовую комнату для переговоров. Сегодня к девяти весело. Что ему передать?» «Ждет конкретно меня или нас?» «Будет лучше, если вы прибудете один». «Переговорная небольшая, вопросы будут обсуждаться достаточно деликатные, а дама на устала с дологи». «Остальные участники встречи уже прибыли?» «Почти все, вы один из последних». «Я хотел бы узнать, где остановился...» «К сожалению, я не могу разгласать такую информацию, конфиденциальность наших гостей превысит всего, но вы можете передать меня сообщение». «Спасибо, не нужно». Для того, чтобы передать сообщение, человечество уже много лет как изобрело телефон и интернет. Ну а если нет, у меня все еще остается призрак. До этих пор мне как-то не приходилось жить в люксе, и первые пять минут мы потратили, изучая, чем он отличается от обычного номера. Помимо качественной мебели, картин в тематическом стиле, каллиграфии и целой кучи безделушек, в глаза бросались огромные размеры комнат и их количество. Спальня, кабинет, гостиная плюс санузел. «Чисто, босс!» – доложил призрак. «Ни камер, ни микрофонов!» «Хорошо. Найди мне тех, о ком мы говорили. У тебя есть час. И будь крайне осторожен. Чуть что не так, сразу уходи. И да, прежде всего проверяй люксы». С учетом текущих уровней у большинства топовых игроков должно быть как минимум чувство маны, а то и истинный взор. Да и мало ли какие сенсорные навыки могут всплыть. Впрочем, вряд ли кто-то будет держать их активированными постоянно, да и тактику на случай обнаружения мы отрабатывали. Даже в худшем варианте призрак должен суметь сбежать. Люксы! Большие номера. В общем, начинай сверху здания. Если поднимется тревога, возвращайся. К сожалению, призрак не видел всех нужных мне людей, поэтому если и найдет их, то не факт, что опознает. Фотографии и словесных описаний тут маловато. Хорошо, босс! Несмотря на то, что следящая аппаратура не нашлось, это не значило, что ее действительно нет. Существуют приборы и методы, позволяющие получать информацию удаленно. И форточек тут нет, пробормотал я, постучав по толстенному стеклу. Пулю такое, может, и не выдержит, но вот удар с разбегу должно. Что как бы и логично. Разница температуры давления была велика, так что микроклимат внутри небоскребов поддерживался за счет сложных технологических систем. Хорош бы я был, оставь ворона снаружи». «Я все». Ева вышла из душа, вытирая волосы, и я осознал, что мне освежиться тоже будет не лишним. Спустя десять минут, выйдя из ванной комнаты, я обнаружил ее возле панорамного окна. Все же вид впечатлял. «Неплохо, правда?» «Всего лишь вода», — фыркнула Ева. «Много воды. Город был бы лучше». Все же обиделась. Немного. Ты сам предложил мне выбрать. Она внезапно улыбнулась. Впрочем, я тебя уже почти простила. Почти? Мои руки легли ей на талию. Почти. Она придвинулась ближе. Я наклонился и поцеловал ее. Призрак вернется еще не скоро, и освободившееся время можно потратить с пользой и удовольствием. До общей встречи еще оставалось достаточно времени, чтобы я мог провести некоторую предварительную работу и закрыть ряд вопросов. В глаза бросалось значительное количество охранников по коридорам, но никто не попытался меня остановить. «Василий Доно!» Я прищурился, считывая открытую информацию. «Ого, десятый уровень!» Причем внешне парень изменился не так уж сильно, но подростком уже не выглядел. Сейчас я бы дал ему не меньше двадцати лет. Не нужно быть настолько формальным, Рю-кун. Мы же договорились общаться на «ты». У меня письмо от твоей сестры. Не знаю, какой смысл писать бумажные письма в наше время. Даже в разоренной Японии интернет оставался. Но это уже не мое дело». «С Юки все в порядке?» «Более чем. Впустишь меня?» Прошу простить мою грубость. Пожалуйста, проходите. Подождете, пока я прочитаю письмо. Если желаете, я могу попросить принести чай. Ну или в холодильнике есть напитки. Не беспокойся. Я достал бутылку минералки и, открыв, сделал глоток. Содержимого письма не знал и я сам, никогда не имел привычки читать чужую корреспонденцию, тем более, если мотивом подобного было лишь простое любопытство. «Возможно, Кир смог бы подглядеть, но даже если он вдруг знает и японский, так глупо подставляться я не собирался. Слишком велик шанс обнаружения». «Итак, моя сестра вступила в ваш отряд и, судя по всему, что-то планируется?» «Это уже не тайна, хотя я удивлен, что она не упомянула об этом в письме. Весь наш отряд отправился в локацию, именуемую «подземельем».» На данный момент она нам практически подконтрольна, а обитающие там монстры не представляют реальной угрозы. Не могу гарантировать, что Юки сумеет догнать тебя, но то, что по возвращении станет гораздо сильнее — факт. Про риски, связанные с возвращением, я решил не упоминать. Ни к чему парню лишние подробности, даже если они будут провоцировать выступать в мою защиту. Благодарю за то, что заботитесь о моей сестре. Также Юки просила передать тебе эту карту. Она позволит тебе покинуть миссию, если дела пойдут слишком плохо. Я не могу ее принять. Сестре, ей эта карта в ближайшее время не потребуется, так что бери и постарайся дожить до ее возвращения. Благодарю за совет, Василий Дона». Он все же взял карту. «Возможно, вы найдете время, чтобы провести со мной тренировочный поединок?» «Не вижу причин для отказа», — кивнул я. «Ты заметно вырос с нашей последней встречи. Будет интересно проверить тебя лично». Но давай слегка отложим. Сегодня не самый лучший день для подобного. Конечно, я буду ждать. Кстати, ты еще не принял покровительство богов? Нет, и не собираюсь этого делать в ближайшем будущем. И не спрашивайте почему. У меня есть на то свои причины. Хорошо. Как идут дела в Японии? К слову, обмен сумки прошел успешно даже без моего участия, и теперь у нашего отдела имелась база в Саппоро, который, похоже, становился новой японской столицей. Причем один из двух десятков небоскребов города, Джей-Ар Тауэр, был относительно новым, всего 20 лет, и здание удалось не просто купить или взять в аренду, а провести как территорию Российской Федерации. Правда, одной сумки не хватило, пришлось слегка доплатить, но подробности сделки сейчас роли не играли. «Там тяжело. Мы теряем Хансю. Из-за границы идет поддержка, но люди боятся покидать города». «Многие погибли, деревни пустеют, прорывы случаются каждый день. Ваша сила там пригодилась бы». «У каждого из нас свой путь», — покачал я головой. «Возможно, позже я смогу приехать. Ты видишь мой уровень? Я тоже не сижу без дела. Ты ведь в курсе насчет предателей?» «Да». «Тогда ты знаешь, как я выявил одного из них. Если ты не против, то я использую на тебе идентификацию и позже лично поручусь, что ты чист». «Мне нечего скрывать». «Всем нам есть что скрывать. От навыков зависит наша жизнь. Однако я гарантирую, что никто не узнает от меня полученной информации. Проверка все равно неизбежна. Ты же будешь на сегодняшней встрече». «Тогда позаботьтесь обо мне». «Речной змей. Истинное имя. Каваками. Рю. Локальный ID. Z8369. Статус. Игрок. Уровень. 10. Родовая локация. Земля». Раса – человек, пол – мужской. Параметры – сила – 8 из 10, ловкость – 10 из 10, интеллект – 8 из 10, живучесть – 7 из 10, выносливость – 10 из 10, восприятие – 8 из 10, удача – 6 из 10, расовый параметр – интуиция – 6 из 10. Дополнительные параметры. Мудрость. 9 из 10. Навыки системы. Ядрок. Е. 1 из 1. Малый магический дар. Ф. 4 из 5. Базовая армейская подготовка. Ф. 1 из 5. Универсальная боевая форма номер 2043. Е. 1 из 5. Оружейная аура. Е. 1 из 5. Значительно усиливает режущие свойства меча. Требует ману. Бессмертный Е 1 из 5. Позволяет исцелить любые повреждения пользователя и полностью восстановить его силы в случае смерти. Откат неделя. Мастер меча Е 1 из пяти Школа Хвасан. Концентрация Е 1 из 5. Неизвестно. Особенности. Безбожник. У существа отсутствует покровитель. И, судя по всему, это осознанный выбор. Разговор с японцем прошел неплохо, но это была лишь разминка. Хотя «Призрак» качественно отработал, позволив мне определить положение большинства интересующих меня гостей, следующую встречу я согласовал более традиционными методами – путем звонка. «Добрый день, господин!» «Кажется, встречающий в ресторане называется метродотель?» Иногда это может быть хостес, но на него степенный китаец в деловом костюме явно не тянул. Да и заведение солидное. Василий Иванов. У меня назначена встреча с Саудом Ибн Салманом. Он сказал, что у него тут зарезервирован столик. «Плинц ждет вас. Пожалуйста, следуйте за мной». Я прошел по залу с интересом оглядываясь. Белые с золотом фрески, хрустальные люстры. Дорого, богато и стильно, насколько я могу судить. К подобной обстановке я уже начинаю привыкать. Наличие камер мог бы определить даже без призрака, хотя здесь их ненавязчиво замаскировали. Французский ресторан «Каприз» имел три звезды «Мишлен», что гарантировало уровень обстановки, качество еды и, соответственно, цен. И что-то мне подсказывает, что питание в подобном месте в базовый пакет не входит. С момента нашей последней встречи Сауд достиг седьмого уровня. Тем не менее, даже этого было достаточно, чтобы он входил в первую полусотню сильнейших игроков нашего мира. Причем в силу он вкладываться явно не стеснялся и изрядно вырос в габаритах. Не десятка, пожалуй, но девятка так точно. «Приветствую!» – кивнул принц. Несмотря на громкий титул, васса было несколько тысяч его обладателей, но взойти на престол они не имели шансов. Наследника назначал король, так что даже линии наследования как таковой не имелось. «Будешь что-нибудь?» Араб происходил из богатой семьи и явно чувствовал себя здесь как рыба в воде. Возможно, потому он и выбрал для разговора не самое спокойное место. Для непривычного к роскоши человека обстановка вполне могла показаться дезориентирующей. Не думает же он, что у меня нет денег. «Конечно!» В любом случае, эта игра меня даже забавляла. Я задержал взгляд на официанте и чуть кивнул, привлекая его внимание. Может, этикету это соответствовало и не в полной мере, но он меня прекрасно понял. Отдав меню, китаец мгновенно удалился на достаточное расстояние. Столик стоял чуть вдалеке от остальных, но все же это создавало лишь иллюзию конфиденциальности. Народу вокруг хватало. «Учти, если делать заказ, то ждать придется долго. Спасибо». Во времени я действительно был ограничен куда больше, чем в деньгах. Большинство наименований в меню выглядели незнакомо, а цены внушали легкое раздражение. Но чай – это чай, а пара дополнительных пирожных меня точно не разорят, даже если стоят они тут в 10 раз больше привычного. И еще коммунисты называются. Вновь подозвав официанта, я сделал заказ, назвав пару позиций. Я здесь уже три дня, решил приехать пораньше. Отличная кухня, рекомендую. «Нужно будет позже заглянуть сюда с Евой, думаю, она не простит меня, если я решу ограничиться доставкой в номер. Я здесь всего часа два, и у меня запланирована еще одна встреча, так что, если не возражаешь, давай пропустим вступительную часть про погоду, цены на нефть и местную кухню». Прозвучало грубовато, но друзьями мы с ним никогда не были и вряд ли станем, а тратить полчаса на пустую болтовню я себе позволить не мог. «Конечно. Итак, о чем ты хотел поговорить? «О богах. Ты все еще не выбрал покровителя?» «Довольно бестактный вопрос. Не находишь?» «Не вижу смысла разводить интриги», – пожал я плечом. «Если не хочешь, то можешь не отвечать». «На самом деле...» «Да», – Сауд сделал глоток из чашки. «Я остался верен догматам ислама, но нужно отличать истинных богов от тех, кто лишь по привычке называется этим словом». Так как проклятую магию нужно отделять от даров Аллаха и достижений иных цивилизаций, чьих основ мы не понимаем. Но переданная тобой информация требовала подстраховаться. Я кивнул, не желая вдаваться в подробности. И кого же ты выбрал? Великого сета. Думаю, мне не нужно объяснять, почему. На самом деле эти слова не могли служить стопроцентным доказательством, но теперь моя идентификация не покажет ничего интересного. Есть у него вера, нет у него веры. Не то чтобы я всерьез подозревал араба, однако продолжать беседу о ереси в текущих условиях смысла не вижу. Нет, не стоит. Тогда прошу не распространяться об этом моменте. Официант поставил передо мной чашку чая и тарелку с заказом. Толку из этого разговора вышло немного, но, надеюсь, хоть пирожные тут вкусные. Встреча оставила легкое чувство тревоги. Причем не факт, что сама по себе. Если не придираться к деталям, Сауд выглядел весьма приятным человеком, но его специализацией были яды. Исцеление, по телу прокатилась теплая волна, однако никаких изменений я не почувствовал, да и не стал бы араб меня травить, просто небольшая страховка. Я мимоходом посмотрел на настенные часы. До общего собрания оставалось меньше часа, так что поговорить я успею только с кем-то одним. И выбор, собственно, очевиден. «Привет! Давно не виделись!» Сказал Дмитрий, открыв дверь. «Заходи, чувствуй себя как дома!» Как и ожидалось, Дмитрий оказался не один, а в его спутнице я без особого удивления опознал жрицу Геры, Диву. Основная информация у них была открыта, и на текущий момент оба имели девятый уровень. Весьма неплохо. Еще немного, и оба получат боевую форму. «Эйприл?» Назвал я ее по имени «Эйприл». «Василий!» — кивнула в ответ девушка. «Наконец-то мы встретились, и я могу лично выразить тебе благодарность за тот выстрел. Если бы не ты, сейчас я была бы мертва или даже хуже». Во время второй миссии она все же попала в плен к гоблинам, но крепость почти сразу пала под нашей атакой и ее спасли. Интересно, сколько у нее удачи. В любом случае, благодарность жрицы штука полезная, но только до тех пор, пока не пойдет против ее божества-покровителя. «Стоит той же Гере решить, что я зажился на этом свете и...» «Впрочем, разве не это я собирался проверить?» «В какой-то степени это можно было считать разведкой». «Ты уже выразила его, сохранив мою тайну?» «Ты а...» — девушка замолчала. «Ну да, далеко не факт, что она разглядела ник лучника, а без этого у нее остаются только догадки». «Я о маске. Ты же видела меня на крыше?» «Подожди». Она подняла ладонь. «Подозрения, в отличие от знания, можно держать при себе. Ты уверен, что хочешь продолжить эту тему?» «Вполне. В текущих условиях скрывать правду и дальше будет только во вред. Я – Каин, еретик, если говорить терминами системы. Дмитрий в курсе, что в свое время я не сделал выбор и до текущего момента все еще не являюсь последователем одного из богов». «Тогда ты должен быть максимум безбожником!» — спросил Дмитрий. — Откуда статус еретика? — Я умудрился вызвать гнев Инти. Не думаю, что детали сейчас важны. — Ладно, — вздохнула Дива, садясь на кресло. — Надеюсь, ты понимаешь, что теперь я должна доложить об этом моей госпоже. — Как и я, Одину, — вставил Дмитрий. — Пусть и несколько позже. Хотя, полагаю, Гера поделится информацией со своим ближайшим союзником. И конкурентом, по слухам. В конце концов, зона их общих интересов являлась территория Европы. Впрочем, об истинных отношениях среди богов я мог только догадываться. Не стесняйтесь, у меня перемирие с богами, нет смысла и дальше скрывать то, что через несколько часов узнают и остальные. Я собираюсь официально объявить о создании культа. Рискованный шаг. К риску нам не привыкать. Однако мне не помешала бы поддержка на случай, если все выйдет из-под контроля. «Конечно, я сделаю все, что в моих силах». Дмитрий машинально встал так, чтобы перекрыть мне доступ к прикрывшей глаза жрицы. «Логично, если Гера захочет обострить ситуацию, то без боя мне уже не уйти». Я улыбнулся и отошел к стене, рассматривая какую-то картину в стиле импрессионизма, вероятно, или современного искусства. Никогда не был силен в этих вещах. «Сражаться я не собирался». Если дела пойдут плохо, куда проще сбежать в подземелье. К тому же откат маяка прошел, так что незадолго до перелета я установил его в одном из московских парков. 10 пояс. И теперь смогу вернуться не только в точку старта, но и туда, своего рода зародыш будущей портальной сети. Жаль, что в город гоблинов таким образом не попасть. Даже когда стартует эта миссия, пока неизвестно, но явно после того, как истечет срок божественного ультиматума. Иначе они просто не дали бы мне так много времени. Забавно, место, которое некогда вызывало у меня ужас, сейчас являлось одной из моих главных возможностей выпутаться из той ситуации, в которую меня завела собственная глупость, наверное, и упрямство. Или гордыня. Достигнув столь многого, я не желал просто взять и склониться перед одним из семи богов. Даже смерть уже не пугала, а рассматривалась как плата за возможное поражение. «Все в порядке. Гера подтвердила перемирие. Если кто-то решится выступить против ее слова, я выступлю в твою поддержку. Мало того, если ты решишь посетить храм госпожи, то она гарантирует, что ты сможешь беспрепятственно его покинуть. Уверяю, ее намерения чисты, и вам найдется о чем поговорить. Беспрепятственно уйти». Немало с одной стороны и ничто с другой. Долго ли я смогу потом бегать? Подозреваю, что не особенно. Была у меня мысль вывести на осколок семью, но слишком много сложностей. Оставалось надеяться, что боги не опустятся до шантажа или не найдут моих близких самостоятельно. Все же на земле их возможности весьма ограничены. Не знаю почему, но свои домены они практически не покидают, иначе мир изменился бы гораздо сильнее. «Поделишься координатами храмов?» Жрица взяла со стола и протянула мне визитку. Храм Геры, телефон и даже адрес. Действительно, Париж. Хотя я знал, что они много времени проводили во Франции, но все же для Геры было логичнее выбрать Грецию или хотя бы Италию. Похоже, боги не так уж привязаны к своим историческим локациям. «Это пропуск, который позволит тебе пройти без очереди». «Боги больше не желают оставаться в тени, и вскоре от паломников там будет не протолкнуться. Позвони, или он тебя встретит». Тот самый. О том, что ряд героев спаслись, я уже слышал, а этот еще и регулярно мелькал на телевидении, и, кажется, сейчас писал книгу о своих приключениях. «Благодарю», — улыбнулся я. «Я запомню и обдумаю предложение». «Рад, что все закончилось так удачно», — вмешался Дмитрий. «К слову, я остался тебе должен кое-что». Мой бывший заместитель на минуту ушел в соседнюю комнату и вскоре вернулся, протянув мне кольцо. То самое с уродливым всадником, что мы использовали для изготовления денег во время второй миссии и которое я оставил, покидая Гоблинскую крепость. Я уже практически и забыл о нем». Некогда предполагалось, что эти печати станут символом власти, но сейчас они просто безделушки. Тем не менее, я лишь кивнул, забирая сувенир. Похоже, наши долги друг другу окончательно закрыты. В любом случае, жаловаться мне не на что. Подготовительную работу я проделал. Все самое интересное начнется дальше.